Когда мы направились к нему, мальчик стал испуганно озираться, словно искал куда бы убежать, но слова полицейского, похоже, успокоили его. Он ждал нас мокрый, испуганный и дрожащий. Офицер присел на корточки рядом с ним, и они долго тихо разговаривали. Потом взрослый протянул руку, и ребёнок схватился за неё. Держа мальчика за руку, Полицейский выпрямился и передал нам на английском содержание их беседы. Мальчик пришёл поискать деньги. Жители после скачек, особенно в темноте, часто теряют монеты и даже купюры. Он говорит, что всегда пролезает в дырку в заборе до того, как приходят уборщики мусора, и обычно находит несколько монет, а иногда и бумажные деньги. Этим утром он нашел двадцать крон до того, как пришли люди. Он имеет в виду до того, как пришли полицейские. Но ему не полагалось быть здесь, поэтому он спрятался. Он спрятался за трибунами вон там. Полицейский кивнул головой в сторону асфальта. Он говорит, что за трибунами нашел руку, лежавшую на земле. Офицер взглянул на мальчика и сказал, который хватался за его руку, будто за спасательный круг, и попросил Арне пойти позвать сюда тех полицейских, которые уже уложили своё оборудование и собирались уезжать. Арне, выглядевший совершенно убитым, тоже посмотрел на мальчика и отправился выполнять поручение. Бальцерсон постепенно приходил в себя и уже снова казался спокойным и деятельным. Офицер с большим трудом передал ребёнка на попечение одного из своих подчинённых. Мальчик никак не хотел отпускать его руку. Потом он, двое полицейских, Бальзерсен, Арне и я, обошли трибуны, чтобы увидеть руку, лежавшую на земле. Ребёнок не ошибся. Московская, бледная и ужасающая, она лежала на асфальте, вяло вытянув пальцы навстречу дождю. На рука лежало там не одна, о чём мальчик не сказал. В углу между стеной и асфальтом возвышался небольшой бугорок, накрытый чёрным брезентом. Из-под брезента, примерно посередине, и выглядывала кисть руки до запястья. Без слов младший полицейский откинул угол брезента и тут же набросил его снова. Гарна только взглянул согнулся над ближайшим кустом и вернул всё, что Кари дала ему на завтрак. Бальцер сын поссерел и дрожащей рукой закрыл рот. Даже полицейские выглядели так, будто их сейчас вырвет. А я добавил к нежелательным воспоминаниям ещё одно. Фактически, он был неузнаваем. Следствию предстоит нелёгкая работа. прежде чем в законном порядке будет установлена личность убитого. Но рост и одежда соответствовали данным о Бобе Шермане, и его саквояж с четкими черными инициалами «РТ-Аш» все еще лежал рядом. Обрывок нейлоновой веревки прочно охватывал грудь и ноги. Из обоих узлов на ребрах и под коленями торчали обтрепанные концы. Один из полицейских что-то сказал своему шефу, и Бальцерсен любезно перевёл мне. Это тот парень, который нырял. Он объяснил, что крюк над дном пруда задел за цементный блок, но не обратил на это внимания. Вокруг блока тоже торчали обтрёпанные концы верёвки, и он считает, что верёвка та же самая. Гарнна стоял в нескольких ярдах вытирая лицо и рот белым платком и, не отрываясь, смотрел на черный брезент. Я подошел и спросил, неплохо ли ему. Дрожь сотрясала его с головы до ног, но он с несчастным видом покачал головой. «Тебе надо выпить», — предложил я, — «и лучше поехать домой». «Нет-нет», — он пожал плечами, — «такая глупость с моей стороны». Но сейчас всё в порядке. Прости, Дэвид. Мы вместе пошли к выходу и вскоре догнали Бальцерсена и офицера, которые разговаривали с мальчиком. Бальцерсен ловко отвёл меня в сторону, шага на два, и тихо проговорил: "Я не хочу снова расстраивать Арне". Ребёнок объяснил, что руки не было видно. Он поднял брезент, чтобы посмотреть, что под ним. «Знаете ведь, какие дети любопытные!» Он увидел что-то бледное и попытался вытащить наружу. Это и была рука. Когда он разглядел, что это такое, то испугался и убежал. «Бедный маленький мальчик!» — вздохнул я. «Он не должен был пролезать в дыру на ипподром!» Тон Бальзерсона свидетельствовал, что он считает, мальчик получил урок. «Он не должен был пролезать в дыру на ипподром!» "Если бы не он, мы бы не нашли Баба Шермана", заметил я. Бальцерсен задумчиво разглядывал меня. По-видимому, тот, кто вытащил его из пруда, собирался вернуться с транспортом и отвезти тело в другое место. "Нет, не думаю", возразил я. "Но он должен был бы так сделать, если бы он не боялся, что тело найдут, то оставил бы его в пруду". О, естественно. Я только хотел сказать, зачем отвозить тело в другое место? Почему с наступлением темноты не бросить его обратно в пруд? Теперь там уже никогда больше не будут искать Баба Шермана. Бальдерсон опять долго изучающе смотрел на меня и потом неожиданно первый раз за всё утро улыбнулся. "Ну да, вы сделали всё, о чём мы просили", сказал он. Я тоже чуть улыбнулся и подумал: понимает ли он значение проделанной утром работы? Но ловить убийц это забота полиции, а не моя. А мне надо успеть на самолёт в 2.05 вылетающий в Лондон, и у меня времени в обрез для ещё одного дела. Всегда к вашим услугам, вежливо, но равнодушно сказал я, пожал руки ему и Арне я ставил их решать свои проблемы под моросящим дождём я забрал Эмл из её отеля как мы и договаривались и привёз к себе в гранд-отель я собирался покормить её завтраком в аэропорту но вместо этого позвонил в ресторан и распорядился чтобы принесли в номер горячий суп бренди опять нельзя только с 3 часов объяснил официант В следующий раз я привезу с собой целый литр. Шампанское эмоционально не подходило для новости, которую мне предстояло ей сообщить. Поэтому я смешал его с апельсиновым соком и заставил её выпить. Потом со всей осторожностью, на какую был способен, я рассказал, что боб умер, а не исчез. Он не вор и не бросил её, а его убили. На лицо вернулось то пугающее выражение отчаяния, что было раньше, но в обморок она не упала. «Вы... вы нашли его?» «Да». «Где он сейчас?» «На ипподроме». «Я должна поехать и увидеть его». Она встала и несколько раз глотнула. «Нет», — твердо сказал я, держа ее за локоть. «Нет, Эмма, вы не должны». Вы должны помнить его живым. Сейчас он не так выглядит, каким вы его помните. Ему было бы неприятно, чтобы вы увидели его таким. Он бы просил вас не смотреть. Я должна его увидеть. Конечно, я должна. Я покачал головой. Вы имеете в виду, постепенно до неё стало доходить, что он выглядит ужасно? А байус тогда, он умер месяц назад. О, Боже! У неё подогнулись колени, она села и заплакала. А я рассказал ей о пруде, о верёвке, о цементном блоке. Она должна знать, ничего не может быть хуже той душевной агонии, в которой она прожила четыре долгие недели. Ох, бедный мой Боб, прочитала она. Дорогой мой, ох, Ой, бедный мой дорогой мальчик. Там будто горе открыло шлюзы, и она плакала и плакала. Слёзы бежали буквально ручьём. Но наконец-то это была естественная печаль без унизительного стыда и сомнений. Немного спустя, всё ещё вздрагивая от рыданий, она проговорила: "Мне надо позвонить, чтобы не занимали мой номер в отеле. Нет, Сегодня вы полетите домой в Англию вместе со мной, как мы и планировали. Но я не могу. Нет, можете и полететь. Здесь вам совершенно нечего делать. А вы должны вернуться домой, отдохнуть, поправиться и позаботиться о ребёнке. Здесь всё необходимое сделает полиция, а я посмотрю, что могут сделать Ежакийский клуб и Ежакийский фонд. И попробую организовать, что нужно с английской стороны. Самое меньшее, чего мы добьёмся, так это привезём Баба домой в Англию, если ради этого вы собираетесь оставаться здесь. Но если вы останетесь в Осло, вы заболеете. Она слушала и, по-моему, половину пропускала мимо ушей, но не возражала. Может быть, полицию и не слишком обрадует её отъезд. подумал я. Но она целый месяц билась во все двери и задавала вопросы, и уже не осталось того, чего бы она ни сказала им. Мы успели на самолет. Всю дорогу домой она смотрела в окно, и слезы непрерывно бежали по щекам. В Хитроу в лондонском аэропорту Эму встретил дед, которому я позвонил из Осло. Худощавый, сутулый и добродушный, Он поцеловал её и всё время ласково похлопывал по плечам. Эмма рассказывала, что её родители умерли, когда она училась в школе, и они с братом, пока выросли, курсировали между родственниками. Она больше всех любила вдова отца матери и посвящала его почти во все свои заботы. Симпатичный человек с манерами учителя. Дед Эммы пожал мне руку. Я прослежу, чтобы всё было устроено, сказал я и дал ему свой домашний адрес и телефон на случай, если им понадобится помощь помимо официальных каналов.